Слышу, кто-то входит, а не пугаюсь. Спокойно, так думаю, милиция или соседи. Пусть меня схватят, и делу конец. Загремим на пару с Костей, а девчонок я все равно не выдам. Возьму всю вину на себя. Поворачиваю голову к двери и жду. Вырастает каланча. Удивленно смотрит, спрашивает. «Ты чего уселась? Совсем чокнулась?» Хочу ей ответить, но язык не слушается. Она хватает меня за руку и вытягивает из квартиры. На следующий день продолжение. Ждем глазастую. «У нас дома бедлам весело», — сообщает Ромашка. Отец мамашу стукнул, та ревет. Не понимает, кто у нее ключи свистнул. Всю ночь они не спали, что-то там перекладывали, пересчитывали. А сегодня новые замки ставят. Мать говорит, «Я тебя давно просила, поставь квартиру под охрану милиции» а он нашла придурка. На милицию ставить — все равно, что голову в петлю сунуть. — А ты чего радуешься? — спрашиваю Ромашку. Она молчит, потом отвечает. — Мое личное дело. Сидим, ждем Глазастую, а ее все нет и нет. — А может, она взяла деньги и с концами? — спрашивает Каланча. Тут как раз раздается звонок. Мы все трое, не сговариваясь, бросаемся к двери. Глазастая, Спокойная, красивая, даже больше, чем всегда, разодетая в пух и прах, в широкой кожаной куртке с плечами, в длинной юбке с подмазанными глазами — картинка. «А где деньги?» — нетерпеливо спрашивает Ромашка. «Деньги?» «В одном месте», — отвечает глазастая, — «не буду же я их с собой таскать». Мы с Каланчой присем, присутствуем, в разговор не влезаем. — А сколько там всего? Пересчитала? — небрежно роняет Ромашка, словно проверяет глазастую. — Пересчитала, — говорит Глазастая, как нарочно замолкает. — Ну? — не выдерживает Ромашка. — Десять тысяч! — произносит, наконец, Глазастая. Ромашка облегченно вздыхает, и я вдруг понимаю, почему. Все в норме. Глазастая ее не обманула. 10 балдеет Каланча. Она застывает с открытым ртом вроде меня. «Каланча, закрой варежку, хохочу, а то плюну!» «Иди ты!» — она отмахивается, я ей мешаю. «А почему ты их не принесла?» — спрашивает Ромашка. «Шоферские могла оставить, остальные надо было принести». «Вот именно!» — подхватывает Каланча. «Не зря мы их брали!» Глазастая молчит. Ромашке это не нравится. «Они ведь не твои, а мои?» — с вызовом говорит Ромашка. «Так что поехали за ними!» — встает. «Я бы их поделила между нами!»